44. Блокада Босфора. Отряд из пяти больших носителей с 20 миноносцами на борту и пяти пароходов под командованием контр-адмирала Унковского двинулся к Босфору. По пути утопил два вооруженных турецких парохода и четыре турецких парусника. Моряков с пароходов подняли из воды, а создавшихся парусников приняли прямо на борт двух пароходов. Турецкие парусники утопили, поскольку боевой ценности они не представляли, а возиться с ними было некогда. Встретили два австрийских парусника, один английский парусник и один французский пароход. Их досмотрели, запрещенных грузов не нашли, но арестовали и отправили в Азов под конвоем двух пароходов, на которые погрузили пленных. План скоротечной, почти молниеносной войны, разработанный Михаилом Слащевым, был рискованным, почти авантюрным. План совсем не предусматривал штурм турецких крепостей. Все они оставались глубоко в тылу прошедших мимо них русских войск, что, конечно же, ставило под угрозу растянутые коммуникации русских, протянувшиеся от Одессы до Балканских перевалов на целых 800 верст. Да и снабжение такой массы войск гужевым транспортом, как показал опыт Крымской войны, было дело весьма трудным, если не сказать, невозможным. Однако Михаил и не намеревался снабжать свои войска сухим путем. План предусматривал быстрое установление господства русского флота на Черном море и снабжение войск морским путем через захваченный порт Бургас. Синопская операция обеспечила русскому флоту превосходство на море, однако абсолютное господство еще предстояло завоевать. В ночь на 24 июня отряд кораблей Унковского подошел к входу в Босфор. Миноносцы спустили на воду. Они остались дрейфовать в 30 милях от берега. На рассвете носители подошли к Босфору на 3 мили и принялись громить артиллерии 4 мощных форта Румели-Феннер, анатолий фенер юмбурну бурну и Панас-Бурну, прикрывающих вход в пролив. Как было точно известно из данных разведки, дальнобойность турецких крепостных орудий не превышала 2 миль, а у большинства старых орудий едва превышала 1 милю. Поэтому стреляли не торопясь, не перегревая стволы орудий, по одному выстрелу в 10 минут. Унковский не собирался извещать турок о реальной боевой скорострельности и дальности новых морских орудий. Огонь корректировали наблюдатели из вороньих гнезд на мачтах кораблей. Били зажигательными и фугасными снарядами вперемешку, чтобы навести у турок больше шума и паники. Великий визирь Фуат Паша не имел достоверных сведений о том, что случилось с отрядом кораблей, направленных к Синопу. Ему было известно, что перед рассветом вблизи Синопа произошел морской бой. На берегу слышали, как гремела артиллерия, видели яркие вспышки, которые озаряли темное небо, слышали мощные взрывы, свидетельствующие, скорее всего, о взрывах пороховых погребов на кораблях. Однако, чьи корабли взрывались, было неясно. То, что русские небронированные проходы утопят турецкие броненосцы, Паша не верил. Однако ни в Синоп, ни в Босфор корабли не вернулись, и на берег никто из экипажей не выплыл. Обстрел русскими фортов на входе в Босфор свидетельствовал, что русские по всей видимости каким-то образом смогли утопить у Синопа все турецкие корабли. Все мыслимые сроки для их возвращения уже прошли. Великий визирь повелел адмиралу Ибрагим-паше собрать все турецкие корабли, имеющиеся в Дарданеллах, в Мраморном море и в Босфоре, и отогнать русских от Босфора. К 27 июня Ибрагим Паша собрал эскадру из трех мореходных броненосцев, двух мониторов береговой обороны, пяти канонерских лодок и 12 вооруженных пароходов. Всего 22 вымпела. Имея сведения о том, что пролив блокирует всего пять русских пароходов, Паша надеялся на легкую победу. Он намеревался преследовать наглых русских до их баз, а затем расстрелять их прямо в портах. Унковский, увидев выходящую из Босфора густо дымящую трубами турецкую эскадру, собрал все свои корабли-носители в кельваторную колонну и приказал отходить в открытое море. Ибрагим Паша бросился в погоню. Однако ему приходилось держать скорость, которую могли развивать самые медленные из его кораблей мониторы, всего шесть узлов. Унковский уходил от них, не позволяя сократить дистанцию меньше, чем до трех миль. Время от времени концевой корабль Унковского «Белгород» постреливал в сторону турок, совершенно не стремясь кого-либо попасть. Турки азартно отвечали, но все их снаряды ложились с большим недолетом. До наступления темноты обе эскадры удалились от Босфора на 70 миль. Чтобы турки не отстали, Унковский приказал зажечь ходовые огни. Адмирал дал ротьерам команду, командующему миноносцами Александровскому. Миноносцы, шедшие двумя колоннами по 10 кораблей в 4 милях впереди носителей, развернулись вправо и влево на 180 градусов и пошли кильваторными колоннами навстречу туркам. С кормы каждого миноносца узким направленным лучом светил фонарь, так что сохранять строй им было легко. Поравнявшись с хвостом турецкой колонны, миноносцы еще раз развернулись и легли на параллельный с турками курс, быстро обгоняя турецкую колонну. Миноносцы держали скорость 12 узлов. Турки по-прежнему шли колонной, не соблюдая светомаскировку. На мачтах горели навигационные фонари. Да и снопы искор, вылетавших из труб, тоже были прекрасно видны. Когда флагман Александровского «Ласточка-9» поравнялся с головным броненосцем, Унковский дал ротьерам сигнал к атаке. Миноносцы развернулись по команде «Все вдруг». «Ласточка-9» атаковала головной турецкий корабль. Матилоты распределили между собой другие турецкие корабли. Каждый миноносец выпустил с четырех кабельтов по две торпеды. Отстрелялись, как на полигоне. Турки до самого пуска торпед так ничего и не заметили. Низкие силуэты миноносцев в Ночном море были совершенно не видны. Лишь после громких хлопков торпедных аппаратов на турецких кораблях началось какое-то шевеление. Выпустив торпеды, миноносцы дали полный ход и развернулись, удаляясь от турок. Не прошло и двух минут, как торпеды начали взрываться. У бортов турецких броненосцев сверкнули ярчайшие вспышки, грохот потряс Ночное море. Ударные волны взрывов изрядно оглушили моряков и даже качнули миноносцы, находящиеся после циркуляции всего в нескольких кабельтовых от атакованных кораблей. Из десяти атакованных кораблей лишь один не получил попаданий. Второй отряд миноносцев под командованием Кавторанга Борятинского оставался на траверсе концевых кораблей турецкой колонны. Увидев первые взрывы торпед, все миноносцы второго отряда повернули на свои цели. Атака второго отряда была лишь чуть менее удачной. И то потому, что некоторые турецкие капитаны, увидев взрывы впереди, сразу начали разворачиваться. Лишь два парохода из десяти атакованных уцелели. После первой атаки из 22 вымпелов турецкой скадры на плаву осталось лишь пять. Выполняя отданный накануне приказ, Все миноносцы первого отряда полным ходом пошли к уцелевшим туркам, которые уже развернулись и пытались сбежать, выжимая кто 8, а кто и все 10 узлов из своих машин. После того, как миноносцы Унковского отстрелялись последними торпедами, к Босфору удирал лишь один турок. Его добили сразу тремя торпедами миноносцы Борятинского. Разгром турецкой эскадры был полным. Миноносцы и носители оставались на месте боя до утра. На рассвете подняли из воды немногих уцелевших турок. Их было около сотни. Динамитные заряды русских торпед для турецких кораблей были даже избыточными. Самые крупные турецкие броненосцы имели водоизмещение менее 3000 тонн. От попадания даже одной торпеды они разламывались и быстро тонули. Утром миноносцы подняли на борт кораблей-носителей и зарядили их торпедные аппараты. Три корабля снова пошли к Босфору и снова начали беспокоящий обстрел фортов, тем самым показывая турецкому командованию, что флота у него больше нет. Два носителя с миноносцами пошли в Одессу. Разгром всего флота произвел в Стамбуле ошеломляющие впечатления. Султан пригласил к себе послов Англии, Франции и Италии. Жаловался им на вероломство русских, беспардонно нарушивших все статьи договора десятилетней давности, Послы обещали донести жалобы султана до своих правительств.